3, 2. ТЕОРИЯ ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТ Еще в середине 70-х годов было показано, при рассмотрении торсионных полей именно с точки зрения геометрии Картана последние не могут никоим образом быть наблюдаемы ни в естественных явлениях природы, ни в лабораторных экспериментах. Это было связано с величиной константы взаимодействия, рассчитанной для них теоретически – Как известно, для сопоставления интенсивности проявления различных физических факторов, имеющих полевую природу, в физике был введен безразмерный параметр константа взаимодействия. Самыми сильными являются ядерные взаимодействия, они условно приняты за единицу. Электромагнитное взаимодействие имеет константу 1/137 или менее. Гравитационное взаимодействие имеет константу на 38 порядков слабее, а константа спинтерсионных взаимодействий еще почти на 30 порядков слабее, чем константа гравитации. Поэтому сами физики, изучающие торсионные поля на вопрос об экспериментальном наблюдении торсионных взаимодействий, помня столь мизерную величину константы взаимодействия, относили роль полей кручения к области чисто теоретических проблем, имеющих значение разве что для более полного понимания законов устройства этого мира. В сколь-нибудь существенном влиянии на процессы существования и развития мироздания торсионным взаимодействием просто-напросто было отказано. Поворот в сознании и прежде всего у российских ученых произошел, когда стало ясно, что они имеют дело не с геометрией Картана, а с геометрией ричи Рассматривая процессы вращения в рамках этой физической реальности, они прежде всего пришли к выводу о возможности наблюдения процессов, связанных с торсионными полями. Более того, эти процессы оказались весьма интенсивными, а константы взаимодействия для такого класса торсионных полей, как электроторсионные, оказалось несколько слабее электромагнитных взаимодействий. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы не только успешно наблюдать и регистрировать торсионное взаимодействие, но и иметь практические результаты, причем весьма и весьма существенные. Нужно подчеркнуть, что такое понимание торсионных полей имеет место только в России. Этот факт настолько значителен, что он может быть обозначен как фактор номер два – также определяющие особое место россии становление нового научного мировоззрения человечества представители зарубежной науки в области теории торсионных полей по-прежнему утверждают что реальных проявлений этих полей которые можно надежно зафиксировать нет и быть не может опять наблюдаем очередное неприятие очевидных уже фактов и опять россия показывает пример продвинутого понимания нового знания о вселенной шок От осознания того, что давно осознано в России, ожидает Запад, вероятнее всего, после 1998 года.